Глава 61. Гулянка по поводу прописки нового члена команды длилась уже третий час и плавно входила в ту стадию, когда ее участники начинали плыть и потихоньку по очереди выпадать из коллектива. Конечно, если так чистить тостами, как подгоняли два заговорщика и слона, было можно уложить в рекордно короткий срок. Мужики еще можно сказать долго продержались. Вероятно, сказывалась закалка бывалых. И все же двое уже откровенно храпели прямо за столом. Еще один отправился было подышать кислородом, но не дошел, Зацепившись мутным глазом за лежанку для отдыха сотрудников, решил, что это сейчас более подходящее для размягшего организма место и, по развалившись на единственно доступном ложе, пускал пузыри в потолок. Четвёртый еще худо-бедно держал неустойчивое вертикальное положение, однако безнадежно кренился в сторону спящего соседа, которому как раз пытался убедительно и нудно доказать какую-то философскую мудрость. Один из вредителей несколько минут назад удалился до ветру и пропал с концами. Из живых, которые старательно и очень артистично исполняли из себя вдрызг кривых, за столом остались двое. «Вот же, бугай, чертов, бочка бездонная, да когда ж ты уже свалишься!» Злобно мотюгался про себя второй подельник Дамура. И, растягивая рот в идиотской улыбке, торжественно провозглашал. «Ну что, дружище, вздрогнем? А ты, смотрю, силен, бродяга!» «Ты ж, гаденыш!» — вцепился, как репей. «Дружок твой, падюш, все там попер, пока я тут с тобой в гляделки играю!» Хрустел наточенным зубом Шарль. Также радостно глупо, щерясь в ответ и поднимая кружку. «Да это и гляжу, не слабак. Сработаемся». Далее Рыжик делал вид, что опрокидывает гадкое пойло в горло и смачно крякал с довольным выражением на физиономии, мол, «Эх, хорош самогон, ключница гнала!» Сам же, как только его компаньон отвлекался на закуску, ловко сливал содержимое кружки в собственный сапог. А больше просто было некуда. Фикусов в горшках по случаю не завезли. Казалось, это представление будет тянуться вечность. Вот уже и последний боец, который философ сдулся окончательно, покинул Явь и отправился в царство Морфея. А крепкая парочка все сидела, начиная между тем испытывать некоторую неловкость от того, что ни один из них не мог переиграть другого. Запоздало сообразив, что ему просто нужно было сразу, как смылся первый, прикинуться чуть-чуть мертвым, Рыжик, что называется, психанул. Следовало срочно подавать сигнал тем, кто ждал в засаде, а этот хмырь все сидел и продолжал веселый конкурс «Кто кого перепьёт?» «Слушай, дружище, глянь туда, померещилась или правда там кто-то мелькнул?» Выпучив осоловелые глаза, Шарль ткнул пальцем в сторону окна сторожки. И как только тот доверчиво повернул голову, просто и без затей хряснул злодея кружкой по башке. Тот как-то удивленно охнул, мол, и чего я первым до такого не додумался? и с укоризненным стоном стек под стол. Рыжик немедленно схватил лампу и бросился к окну в засаде, чтобы начинали облаву. Действие началось. Вот так оно лучше будет. Стягивая руки-ноги затихшего гада ремнем от штанов, приговаривал парень. Так оно надежней. Однако следовало торопиться. И так провозился, пока пеленал преступника. Пропустить момент поимки остальных злодеев ему казалось совершенно недопустимым не обращая внимания на хлюпающий в сапогах самогон, Рыжик помчался к складу, на котором вот-вот должно было состояться триумфальное событие. Он не мог позволить себе опоздать. Ну уж нет, ни в коем случае. «Да где этот твой шнырь тягомотный запропастился?» зло шипел на кого-то в темноте склада Дамур. Шарль никогда его не видел, но догадался, что раз командовал здесь этот нервный мужик с тусклым фонарем в руках, значит, он и есть главный». Аккуратно подкравшись к нужной постройке, наш герой уже проник внутрь и притаился за нагромождением коробок, откуда действие просматривалось как на ладони. «Рыжего дылду спаивает. Сейчас будет. Еще немного подождем. Тоже заметно психуя тихо ответил ему подельник голосом, унесенного ветром из-за стола охранника. «Да уж мог бы поторопиться», — язвительно добавил управляющий. Я за что вам деньги плачу? Чтобы самому переть эти чёртовы каменюки? Шарль ликовал. Он появился вовремя. Парню прямо свербело выскочить из своего наблюдательного поста и одному разом решить весь вопрос. Однако ему все же хватило здравого смысла объективно оценить обстановку и понять, что обоих ему не скрутить. Просто не успеет. Пока будет заниматься одним, второй сбежит оставалось притаиться за ящиками, терпеливо контролировать ситуацию, дождаться своих, и там уж... Ух! Шарль, предвкушая эпический момент своего появления, по-молодецки широко повел плечом и... зацепил какой-то плохо закрепленный короб. Тот рухнул с грохотом, рассыпая содержимое. Пыли поднялось столько, что за ее клубами в тусклом свете переносной лампы Дамура Рыжика было не разглядеть. Дураком парень, конечно, не был, но растяпой первостатейным. «Крис, ты что ли? Чё как корову в посудной лавке грохаешь? Быстро сюда! Хватаем ящики и деру! Ну что, Шарлю оставалось лишь одно — предстать пред грабителями вместо подельника. С места в прыжке, набирая ускорение, Рыжик ринулся к двум застывшим на стороже супостатам. Главное — Дамур. Выцеливая в паре управляющего, парень скорректировал траекторию рывка, оттолкнулся от земли и рухнул, навзничь, не долетев до объекта охоты какого-то метра. Самогон в сапоге сделал свое подлое дело. В сырости нога предательски скользнула по постельке и опрокинула нашего героя в позорное поражение. Дальше события понеслись стремительной лавиной. «Нас просекли!» — истошно завопил охранник. «Кретины! Тупицы!» — чехвостил, на чем свет стоит своих незадачливых исполнителей Дамур. «Хватай уже хоть один ящик и бежим! Сам хватай, поганка драна, а я делаю ноги!» Ботинок более шустрого и сообразительного, чем его шеф-охранника, мелькнул перед носом Шарля, и тот без размышлений цепко схватил лодыжку бежавшего в клеще натруженных пальцев. «Как там выше было сказано? Поражение? Ну уж нет. Шарль, если кто забыл, не знал такого слова. Еще в детстве забыл выучить. «Пусти! Пусти меня, лось деревенский!» Рухнув навзничь, вопил пойманный, пока Рыжик методично и неотвратимо подминал его под себя. Противник брыкался и пинался. Страх, если не парализует сразу, обычно хорошо добавляет сил. Однако в мощи ужас поверженного не мог конкурировать с яростью, что кипело сейчас в сердце Рыжика. Враг был побежден, смят, уничтожен и обездвижен. Правда, Дамур, не дожидаясь развязки, уже сверкал пятками довольно далеко. «Упустил, упустил, гада!» Поднимаясь на ноги, Шарль досадливо швырнул шапку озимь. «Да, главный подонок выскользнул у парня из рук, и все же он обезвредил обоих его подручных, а это тоже немало». К тому же и без Шарля было кому заняться управляющим. Засада во все лопатки мчалась к месту преступления, Дамур, конечно, получил некоторую фору и имел реальные шансы снова улизнуть по знакомым, как собственный карман, за каулком. Долго бы потом пришлось искать злодея. Это понимали все, кто бежал сейчас с пригорка от леса. Они видели. С острой досадой наблюдали, как подлый крыс лавировал между постройками и катастрофически не успевали. Так бы и бродили потом в ночи по всем щелям и лазам в ограде, если бы не одна штатная боевая единица, что на четырех лапах мчалась рядом с ними. «Лютик!» — зычно, протяжно прорычал Лоран и бросил короткое. «Взять!» «Всё!» Для управляющего это означало конец. Правда, он об этом пока не знал. Люциферу не требовались ни знания местности, ни карта. Собачий нюх Вел грозное возмездие по следу преступника. А скорость мощных лап кратно превосходила спортивные таланты беглеца, оказавшегося, кстати, на редкость шустрым малым. Лоран, как лицо самое заинтересованное, первым добежал до места стычки пса с дамуром. Остальные значительно отстали. Люцифер уже повалил управляющего на землю и яростно терзал скрючившегося в защитной позе негодяя за ремень в районе поясницы а Убери! Убери этого демона! Он меня сожрет!» — голосил Дамур, безуспешно пытаясь выдраться из пасти добермана и отползти куда-нибудь под куст. «Конечно, сожрет!» — от души наслаждаясь зрелищем, удовлетворенно согласился Лоран и добавил. «Приятного аппетита, Лютик!» «Ты что, сдурел?» — истошно взвыл Дамур, начиная еще более энергично скрести ботинками сухую землю. «Ну как, уважаемый, сознаваться будем? Или приказать собаке еще немного потрясти тебя за шиворот? В целях прояснения памяти». «Лично я никуда не тороплюсь, у меня в распоряжении масса времени. Поверь, так или иначе ты вернешь все, что наворовал за эти годы». «Скажу, все скажу, только убери эту тварь!» «Дружище, он тебя оскорбил». С напускной скорбью сообщил доберману Лоран. За это можешь откусить ему что-нибудь полезное, только не голову. Ему ею еще перед законом кается. — Всё, все, сдаюсь, сдаюсь, пощади! — Благодарю, напарник. Лоран учтиво поклонился Люциферу, предлагая ему уступить роль инквизитора. — Теперь моя очередь. Люцифер с неохотой выпустил такую вкусную, потешную добычу, фыркнул над Дамура и присел в сторонке. «Ох!» — с облегчением простонал управляющий, делая попытку подняться хотя бы на карачке. Но это он, конечно, рано порадовался. Фальстарт, как говорится. «Вам помочь?» — вежливо предложил Лоран, приближаясь к Дамуру. Одной рукой вздернул вялое тело от земли и прижал к ближайшему дереву. а с новой силой заскулил управляющий, как за спиной дуэлянтов появились фигуры в форме во главе с руководством в белых перчатках. «Господин офицер, господин офицер, убивают!» Совсем было раскисший от перспективы неминуемого мордобития воришка встрепенулся от появления нежданного шанса на спасение. Господин старший следователь. «Пришибёт, ить. Как пить дать пришибёт? Чё прикажете-то?» Неуверенно переминаясь с ноги на ногу, тихо поинтересовался приземистый усатый городовой. «А этот, слышите, как блажит холера?» «Да?» Вы что-то слышите? А я нет. Должно быть, вам показалось. Абсолютно невозмутимо, даже с нарочитым безразличием заявил глава сыскного отдела. Понятливо хмыкнули оба городовых. Господа, предлагаю нам поискать злодея где-нибудь. Вон там. Белая перчатка офицера взлетела в сторону недалекого оврага, пока господин Лоран поищет под лица прямо здесь. Сообщил подчиненным старший и еще так выразительно дополнил мысль. Полагаю, он всемерно заслужил это право. Ну что сказать? Спустя какой-то десяток минут Лютик смотрел на Лурана с выражением. Уважаю!